Ну что? громко спросил он, остановившись перед каким-то зеркалом. Что мне теперь делать? Менять всю концепцию только из-за того, что какая-то казавалдайская забыла про мои батфорты? А это, между прочим, твоя работа следить за уродами. Почему ты не следишь, а? Тут Никс наклонился вперёд и любовным движением погладил себя по щекам. Щёки были упругие, гладкие, и ни касу они не нравились. Лоб тоже был хорош, ни одной морщинки, ровный, розово-персиковый загар, как у ребёночка. Он нагнулся к своему изображению и ковырнул кожу возле виска. Что-то ему показалось, вроде там прыщик. Хелен шевельнулась у него за спиной. кажется, переступила ногами, замучилась стоять неподвижно. Вот дурище, ещё глупее остальных. Тето хоть ни на что не претендуют, а эта в самом деле думает, что она умная и сильная и может перехитрить его Никоса. Впрочем, женщинам частенько кажется, что они умнее мужчин. Тут Никос засмеялся тихонько. Но Что ты сопишь, как поливальная машина? Давай, давай. Нико сделал энергичный жест, и зеркальный Никос сделал то же самое. Звони Боре. Пусть приезжает. Привозит всю программу. Будем перевёрстывать. И все минусовые фонограммы тоже. Я же не могу петь Розы в пепле без Батфортов. А, может быть, всё-таки что? Взрелся настоящий Никос, с удовольствием поглядывая на взвившегося Никоса зеркального. Ничего не может быть и ничего не всё-таки это твоя работа, а ты её не выполняешь. Давай я сама привяжу тебя к форте. Хорошо, пусть Наташка позабыла Ну она идиотка, ну мне ты доверяешь? Микас внутри не покатился со смеху, а снаружи обиженно насупился. Скажи, пожалуйста, как ты их повезёшь? В чемодане? Ты засунешь в чемодан замшевые ботфорты, сшитые в Польярмо на заказ вручную? То, что ты привезёшь, я никогда не надену, никогда. потому что ты привезёшь замшевые сапоги с вещевого рынка, а не мои ботфорты. Их же нельзя складывать. Их можно хранить только на распялке и в холщовом мешочке. Мне пришлось всем инструкции выдать, когда мы в прошлом году привезли эти ботфорты, а она их повезёт. Видели вы её? Их надо было в контейнер заказать отдельный контейнер и только так. "Ника, ты не волнуйся", попросила Хелен мужественно, хотя голос у неё слегка дрожал. "Ну, я что-нибудь придумаю. "Розы в пепле" твоя лучшая песня, и ты не можешь, ну просто не можешь её не спеть". Ника сыркнул выглянул из-за зеркала и смерил Хелен взглядом зеленоватых прекрасных глаз. Журналисты писали при его глаза, что они неизъяснимые и ещё почему-то монгольские. Должно быть, монголы журналистам нравились больше славян. Во-первых, сказал Никас, пристально глядя на Хелен, которая замерла как суслик. Розы в пепле говно, а вовсе не лучшая песня. Моя лучшая песня впереди, и она войдёт в мировые хит-парады. И вот тогда я смогу всех посылать в задницу, всех, и тебя тоже, дорогая, хоть тебе и кажется, что ты можешь обвести меня вокруг пальца. И всё зрительское быдло пойдёт в задницу. И эти так называемые продюсеры. Поняла? Хелен поспешно затрясла головой, соглашаясь. А во-вторых, если ты способна придумать, как спасти мой сценический костюм, то придумай уже. Только не гони пургу, что ты бутфорты засунешь в чемодан. Ладно? Скажи хоть что-нибудь умное, ладно? Ты же считаешь себя умной девочкой. Никас он распустил губы, изображая хилен и сделался почти безобразным. Что? Никас. Никас. Ты про батфорт? Вот и выкручивайся теперь.